Глава 1. Способы и маршруты побегов. В последующих главах речь пойдет о людях, которые во время Второй мировой войны тем или иным путем бежали из стран оккупированной Европы. Поэтому в первой главе мне хотелось бы в общих чертах рассказать о некоторых способах побегов и маршрутах, которые избирали беженцы чтобы читатель мог яснее представить себе события, которым посвящена книга. Во всех европейских странах, оккупированных немцами после Блицкрига в мае 1940 года, было много людей, которые хотели бежать от захватчиков. Одни из них руководствовались патриотическими побуждениями. Такие люди, сознавая, что в течение многих лет им не представится возможности оказывать немцам открытое, организованное сопротивление, предпочитали бежать в ближайший населенный пункт на территории союзников и там вступать в свободные войска своей нации, которые находились тогда в стадии формирования. Другие бежали из соображений личной безопасности, Они знали, что им грозит опасность из-за их расовой принадлежности, религиозных или политических убеждений. Евреям и другим неарийцам, видным политическим деятелям левого направления, ничего не оставалось делать, как бежать из своей страны. Поэтому, начиная с 1940 года, Нескончаемый поток беженцев окольными путями тянулся к берегам Англии. Мы остановимся на каждой европейской стране отдельно и, учитывая географическое положение, рассмотрим проблемы, которые вставали перед желавшими совершить побег. Начнем с севера, с Норвегии. Из Норвегии можно было бежать на каком-нибудь суденышке, пожалуй, только на север Англии. Сначала такие побеги были случайными, позже их стали организовывать, причем все лучше и лучше. На побережье Норвегии с его многочисленными бухточками и фьордами было нетрудно найти хорошо укрытую, безопасную стоянку, где суденышко могло оставаться незамеченным в течение нескольких недель, пока его снаряжали. К тому же длинные зимние ночи затрудняли наблюдение за судами, выходящими в открытое море. Поэтому с 1942 года, когда были созданы соответствующие организации, побеги приняли массовый характер, причем люди бежали группами по 50-60 человек. Почти все беженцы были опытными моряками, а суда, на которых совершались побеги, как правило, принадлежали торговому флоту. Беженцы обычно направлялись в какой-нибудь шотландский порт. Там, после проверки, они зачислялись в торговый флот Свободной Норвегии вместе с судном, на котором прибыли. В результате таких массовых побегов торговый флот Свободной Норвегии К концу войны по своей численности стал равен торговым флотам всех свободных стран вместе взятых. Голландцы пользовались более разнообразными способами побегов. Чаще всего они бежали по специальным маршрутам. Таких маршрутов было несколько. Главный маршрут проходил через голландско-бельгийскую границу, пересекал территорию Бельгии и далее шел через Северную Францию на юг. Затем он разветвлялся. Одна ветвь вела в Швейцарию, где беженцы с опытным проводником пробирались по извилистым горным тропинкам, а другая через Пиренеи шла в Испанию, и там беженцам помогал опытный проводник, который хорошо знал не только дороги, но и привычки испанских пограничников. Беженцы всегда рисковали. Где-нибудь на маршруте их могли поймать, но, как это ни странно, с наибольшими трудностями они встречались по прибытии на место назначения. Например, людей, которым удалось перейти через испанскую границу, испанские власти могли бросить в концентрационный лагерь, где они томились месяцами, живя на голодном пайке в антисанитарных условиях. Я уже говорил в предисловии об ужасном концентрационном лагере в Миранда-де-Эбро. А это только один из лагерей Франко, которые по уровню смертности не уступали немецким концентрационным лагерям, известным своей методичной бесчеловечностью.